319 -е. Матери Агни-йоги. Не надо касаться недобрых сознаний и входить с ними в общение, чтобы не создавать каналов психической связи. И нужно говорить еще меньше. Ведь если промолчать или сказать нечто малозначащее вместо значительного, то и это послужит только на благо. Ибо недоброе сознание даже добрую мысль обратит во зло, если этого захочет. А чего же ему хотеть, как не умоление света? Какой бы форме оно ни выражалось, молчаливость приветствуем.